Глава 22 Переход в Высшую Лигу Несколькими годами ранее я получила хорошо написанное письмо от индивида по имени Майк, в котором он изъявлял желание поработать на меня. Мой ассистент как раз уволился, так что письмо Майка пришлось очень кстати, как для меня, так и для него. Начав торговлю на средства инвесторов, я решила собрать свою собственную команду — LBR Group. Майк стал ее первым членом. В те времена мой торговый офис по-прежнему располагался в подвале. Мы с Майком провели немало часов, сидя в полумраке за примитивными ЛТ-мониторами. Я ценила его молчаливость. На мой взгляд, для коллеги это самое важное качество. Майк открывал для меня ордера, потому что я терпеть не могу телефоны. Иметь специального сотрудника, который отправляет твои ордера брокером на биржу, сначала это казалось роскошью, но вскоре это превратилось в необходимость. Теперь ничто не нарушало мою сосредоточенность. Бывало. За весь рабочий день мы обменивались всего парой фраз. А еще Майк был настоящим экспертом по части всего, что касалось социальных навыков. Однажды мы отправились с ним в Нью-Йорк, чтобы пообедать с потенциальными клиентами. Майк заранее проинструктировал меня, где должны сидеть клиенты, а где должна сидеть я. Деловая среда была мне мало знакома, так что я нервничала, но советы Майка придали мне немного уверенности в себе. Наши AUM, Assets Under Management, активы в управлении, росли. Спасибо нашим хорошим результатам и сарафанному радио. К моменту появления LBR Group мой муж уже стал самым настоящим мистером-мамой. Он готовил, пек хлеб на закваске, тушил устриц, мыл посуду, возил Эрику в школу, покупал украшения для праздников. Раз в неделю он заезжал в сеть кинопрокатов блокбастер, чтобы набрать для нас фильмов. Есть такое клише. Домохозяйки обожают мыльные оперы. Вместо этого мой муж смотрел гольф, бейсбол, баскетбол футбол и хоккей, причем параллельно. Он записывал все на кассеты и иногда проматывал чемпионаты один за другим. А я неожиданно полюбила работу в саду. Уход за розами, который в детстве вызывал у меня только ненависть, теперь служил для меня ежедневной терапией. Иногда у меня случались панические атаки. Я гордилась своим умением пробиваться через толпы людей в биржевых залах и аэропортах, но с торговыми центрами я почему-то не справлялась. Однажды на выходных мы отправились с мужем за покупками, конечно, ближе к вечеру, когда народ уже начал расходиться. Муж куда-то отошел, и я потерялась. Я встала, как вкопанная, меня прошиб холодный пот. Я не знала, куда идти, я не видела ни одной сделки, которую могла бы отторговать. С тех пор муж сам покупал мне колготки, костюмы, сережки, все, кроме обуви. Интернета в те времена еще не было, а значит, не было и онлайн-шоппинга. Продукты тоже покупал он. На то, чтобы купить десяток товаров, у меня легко могло уйти два часа. Вероятно, дело в том, что мне и так приходилось принимать слишком много торговых решений. Я знаю, как совладать с рынками на экранах, но вот выбрать собачий корм – это превыше моих сил. Думаю, отказ от шопинга позволил мне сэкономить не меньше трех тысяч. Часов жизни. После года успешного трейдинга я решила пристроить к дому дополнительное помещение, чтобы перенести туда свой торговый офис. Теперь в нем были высокие сводчатые потолки, огромные окна в сад, через которые мы наблюдали за птицами, и уютный камин, гревший нам спины. Я была счастлива, как улитка в раковине. Теперь я покидала дом только для того, чтобы позаниматься теннисом или верховой ездой. Мой муж по-прежнему посещал биржу. Он любил заезжать на нее после того, как отвозил дочку в детский садик. Однажды они вернулись домой с гостем. Рик переехал в Филадельфию недавно. Он женился на солистке филадельфийского балета, весившей не больше 85 фунтов, 38,5 килограмм. Я хорошо помню ее тонкую, хрупкую фигурку, яркие шарфы и жизнерадостный характер. Рик производил впечатление аристократа, который родился с серебряной ложкой во рту. Но в действительности он был настоящим тружеником. У него был опыт работы в S.J.O. Inc. фирме, которая занималась фьючерсной торговлей на средства инвесторов. Ей управляли Сьюзен Хер, Стик Остгард и Ирвин Бергер. Это была известная компания, которая, как и черепахи, специализировалась на трендовой торговле. Рик умел размещать ордера и знал, как работать с большими объемами. Так что я решила пригласить его в нашу команду. У нас было все для продолжения роста. Когда я была маленькой, мама постоянно приводила к нам в дом самых разных людей. Она любила шутить, что у нее есть подземная железная дорога, с помощью которой она вывозит беженцев из Сальвадора. Но шутила она только отчасти. Однажды у нас поселилась юная леди по имени Роза. Мама называла ее своей любимой ненастоящей сестрой. Роза начала помогать нам с домашним хозяйством, что оказалось очень кстати, потому что уход за моей сестрой-инвалидом отнимал у нас массу времени. Со временем моя мама выучила испанский, а Роза — английский. Вскоре мама уже помогала переехать семье Розы и ее близким друзьям. В Эль-Сальвадоре тогда царил настоящий бардак. Конечно, можно было подать заявку на получение политического убежища, но этот процесс требовал времени. Периодически под нашей крышей останавливались аспиранты, специализировавшиеся на работе с детьми с особыми потребностями. А однажды у нас целый месяц прожил друг из Монтаны. Отправляясь за обеденный стол, я гадала, кого я повстречаю на этот раз. Много лет спустя, став тем самым другом с классным домом, я с удовольствием начала приглашать под свою крышу случайных трейдеров и коллег. Мы были как одна гигантская семья. Хотя, если учесть, сколько у нас было домашних животных, это больше походило на зоопарк. Наш дом назывался резиденция Рашки. В летнее время к нам каждые выходные приезжали трейдеры из Нью-Йорка и Филадельфии, чтобы позависать у бассейна. Мой муж был настоящим виртуозом по части приема гостей. Он радовался бесконечному потоку посетителей, потому что он обожал рассказывать спортивные истории, в основном о том, как он играл в малой бейсбольной лиге за Янкис. Байку о том, как они вместе с Роном Гилдри заказали пиццу прямо на скамейку запасных, я слышала по крайней мере дюжину раз. Я выучила все его реплики наизусть, словно заядлый фанат, шоу ужасов роки, хоррора который посмотрел этот фильм слишком много раз. Я была счастлива, что мне не нужно открывать рта. Я и искусство беседы? Нет. Мой муж устраивал ужины с клешнями каменных крабов, планировал детективные вечеринки, организовывал лиги фэнтези-футбола. Все это проводилось регулярно. А еще наша семья ездила с Майком и Стивом Муром на лыжные курорты, с Фрэнком на ужины в Атлантик-Сити, он возил нас туда на своем люксовом доме на колесах, а с Риком в Филадельфию на балетные выступления его жены. И что самое чудесное, рынки вели себя просто отлично. Ничто не омрачало счастья нашего небольшого сообщества. Но, разумеется, это было лишь затишьем перед бурей. Иногда крупные проблемы начинаются с мелочей. Стив представил меня Джорджу, одному из лучших брокеров мясного сектора. С хорошим брокером жизнь начинает играть новыми красками, потому что ты знаешь, что все твои ордера будут исполнены а информация, которую ты получаешь из ямы, верна. Из-за этого начинает казаться, будто у тебя есть какое-то секретное преимущество. Хотя, конечно, даже лучшие брокеры иногда совершают ошибки. Мясной сектор никогда не приносил мне крупных прибылей, но я считала его неплохим запасным рынком, который можно поторговать, когда сетапы на других рынках отсутствуют. При этом он был достаточно оригинален. Например, на нем часто случались v образные развороты, чего не скажешь о зерновых, впадины на которых формируется целую вечность. А еще у мяса было много сильных сезонных трендов. В один из таких периодов я начала покупать фьючерсы, На свиную грудинку. Сначала немного, потом еще чуть-чуть. В итоге у меня набралась весьма приличная позиция. Я все еще была очарована сезонной программой Стива. Однажды Джордж позвонил Стиву, чтобы обсудить с ним мясной сектор. Слушай, вам стоит быть поосторожнее с грудинкой. В чем дело? спросил Рик. «Самая крупная позиция сейчас открыта у вас, и все в яме это знают». Казалось бы, как кто-то мог знать о нашей позиции? Но в начале 90-х такое случалось. Возможно, об этом случайно обмолвился какой-нибудь клерк из отдела обработки ордеров. Название фирмы на тикетах бросалось в глаза». Сложилась опасная ситуация. Если цена начнет падать, то яма схватит нас за метафорические яйца и просто так из рынка не выпустит. А ведь цена может рухнуть всего за один день, стоит только толпе заметить признаки слабости. У нас была открыта позиция размером в 450 контрактов. Она казалась нам сравнительно небольшой. Но в действительности это было очень-очень много грудинки. Каждый контракт – это 40 тысяч фунтов свиной грудинки. Одна сотня контрактов – это 4 миллиона фунтов или 80 миллионов кусков бекона. Четырех сотен контрактов хватило бы, чтобы заправить беконом 150 миллионов гамбургеров. Покупать франшизу «Макдональдс» я не планировала. Фьючерсы на грудинку перестали торговаться на CME в 2011 году. Объемы стали совсем низкими, и торговлю было решено остановить. Можно сказать, что им на смену пришли фьючерсы на биткоин. Хороший пример эволюции индустрии. «Рик, нам нужно на некоторое время залечь на дно». За три недели мы не отправили на биржу ни одного ордера по мясу. Мы терпеливо ждали, чтобы яма про нас забыла. И рано или поздно это случилось. К тому моменту на грудинке как раз начался сезонный рост, на который мы и рассчитывали. Мы прождали еще месяц, а потом начали выходить из рынка. Каждый день по капле снижаю свою позицию. С тех пор я больше никогда не торговала ючерсы на грудинку. К сожалению, последнее слово осталось за свиньями. Через 10 лет CME прекратила торговлю по этому инструменту. Время от времени Рик ездил в Нью-Йорк чтобы повидаться с нашими брокерами и обсудить дела за тарелкой спагетти. Почти все наши брокеры были итальянцами. Благодаря этому наши ордера всегда обрабатывались в первую очередь. Иметь хорошее отношение с нью-йоркскими брокерами было совершенно необходимо, потому что они сами решали, насколько усердно они будут на вас работать. К примеру, Когда Рик давал брокеру приказ продать 300 фьючерсов на кофе в пределах 15-минутного окна, мы были заинтересованы в том, чтобы он никому об этом не намекнул. Мы по-настоящему зависели от своих брокеров, ведь им приходилось самостоятельно оценивать текущий поток ордеров и добиваться для нашего входа наилучшей средней цены. Рынки Нью-Йорка подарили нам немало душераздирающих сделок, вернее, полезного опыта. Например, в середине 90-х нам удалось ухватить просто великолепный свинг фьючерсов на апельсиновый сок. Мы вошли на пробои графической формации и целых две недели давили на покупки, пока цена усердно карабкалась вверх словно вагончик американских корок. Но, конечно, любой подъем рано или поздно оканчивается спуском. Одни участники рынка ликовали, воздевая свои руки к небу, другие же панически хватались за страховку. Нам не повезло. После очередного резкого разворота рынок начал падать, причем падение началось с гэпа размером в лимитное движение. Удерживать позицию в 400 контрактов, не имея возможности их продать, веселого мало. Нашему брокеру пришлось попотеть, чтобы в течение трех дней вытащить нас из рынка по наилучшим ценам. Но к моменту закрытия позиции мы все же лишились почти всей прибыли. Это. Важная составляющая трейдинга. Торговле приходится прикладывать массу усилий, не видя результата. А однажды у нас была открыта позиция на покупку нескольких сотен фьючерсов на какао. Поводом для входа послужила графическая формация с дивергенцией по индикатору десятых, один из краеугольных камней моего подхода. Но рынок внезапно сформировал гэп вниз, а потом вошел в состояние свободного падения, которое продлилось целых два дня. Ауч! Что же я упустила? Ощущение было такое, как будто я карабкаюсь на гору, и тут у меня из-под ноги выскакивает камень, а потом еще один и еще Я судорожно пытаюсь за что-нибудь зацепиться, но мой вес оказывается слишком велик, и вторая нога начинает ехать вниз вслед за первой. И вот я уже как будто в замедленной съемке качусь вниз по склону, сдирая кожу на локтях и коленях. Я дала себе обещание, что обязательно научусь определять верную сторону подобных движений. В данном конкретном случае проблема была в том, что я перепутала графическую формацию. Это был паттерн консолидации, а не дна. Что ж, урок усвоен. Осцилляторы импульса бесполезны в консолидациях, когда бары постоянно накладываются друг на друга. Если значение индикатора ADX низкое, Можете выбросить свои осцилляторы куда подальше. В данный момент на рынке все равно нет свингов, которые можно было бы измерить. Определенно, если ты помнишь сделку целых 25 лет спустя, значит, рынку действительно удалось до тебя добраться. Но плохие сделки многому меня научили. В этом плане они гораздо полезнее прибыльных. Кажется, что войти в сделку или выйти из нее на пробое графической формации – это просто. Но попробуйте сделать это крупной позицией, да еще и через брокера, торгующего в одной из нью-йоркских ям, да еще и в начале 90-х, когда ликвидность практически отсутствовала. Сейчас в эру электронной торговли Ордера открываются одним кликом мыши за считанные миллисекунды. В неблагоприятных условиях вы можете получить крупное проскальзывание, но все же ваш ордер исполнится, причем практически мгновенно. Исполнение ордеров на рынках Нью-Йорка работало в обе стороны. Если вы предлагали крупный ордер на продажу, когда рынок шел вверх, Было весьма вероятно, что ваш ордер исполнится, и наоборот. На бирже любили приговаривать. Цена идет к объемам. В яме, где я работала, тикерная лента индивидуальных транзакций бежала прямо под доской с котировками опционов. Скажем, цена на акции Амирада Хесс, которые я торговала, могли равняться 24%. 1 восьмая на 24, 1 4 5 на 50 тысяч. В этом случае было весьма вероятно, что 50 тысяч акций, предложенных на продажу по 24, 1 4 будут куплены. Конечно, с тех пор многое изменилось. С годами средняя величина транзакции снизилась с 1400 до 1000 акций а потом и до 100. И все же в этом что-то есть. Мы не раз использовали этот трюк в торговле на нью-йоркских фьючерсных рынках. Если мы предлагали на продажу по цене на 40 центов выше рыночной 8 контрактов, всем было наплевать. Но если мы предлагали целых 100 контрактов и участники рынка об этом знали, Цена очень часто доходила до нашего ордера и нередко падала сразу же после его исполнения. Рик использовал исключительно эффективный подход к технике определения размеров позиций. Благодаря этому мы могли методично наращивать обороты, не задумываясь о количестве торгуемых контрактов. А еще это помогало контролировать риски. Каждый квартал мы вычисляли для каждого рынка средний дневной долларовый диапазон. Если средний дневной долларовый диапазон золота за последние 30 дней составлял, скажем, 20 долларов, это означало, что его средний дневной долларовый диапазон равняется 2000 долларов. Если у контрактов S&P, E-mini, средний дневной диапазон составлял 14 пунктов, то их средний дневной долларовый диапазон равнялся 700 долларам. Формула могла выдать такой результат. Золото нужно торговать позициями размером в 4 контракта на каждый миллион долларов депозита. Если у нас в управлении было 100 миллионов, значит, один юнит риска на золоте равнялся бы 400 контрактам. S&P и ЕМИНИ e мы могли торговать 10 контрактами на каждый миллион. Получается, юнит риска в этом случае равнялся бы 1000 контрактов. Благодаря этому я могла больше не волноваться о том, сколько контрактов мне нужно торговать. Я просто говорила Рику «Купи один юнит». По мере увеличения капитала в управлении мы просто производили перерасчет юнита. Чтобы учесть корреляции, мы использовали позицию в 1,4 и 1,2 юнита. К примеру, если нам нужно было войти и по золоту, и по серебру, мы использовали позиции по 1,2 юнита, потому что корреляция между этими рынками высока. Для анализа корреляций я использовала бесплатные таблицы на сайте Стива Мура MRCI. Он публикует их по сей день. У заблаговременного расчета размеров позиций есть еще одно преимущество: Во время процесса торговли тебе приходится принимать меньше решений. Многие советуют подстраивать размер позиций к изначальному риску, чтобы никогда не рисковать, Более чем от 1 до 3% капитала. Но кому охота в пылу битвы заниматься вычислениями? Проще торговать одинаковыми позициями, подстраивая только размер стопа. К примеру, я могла решить, что мой предел риска для торговли казначейскими облигациями 500 долларов на контракт. В случае крупного скачка волатильности Я могла уменьшить величину юнита в два раза, а размер долларового стопа удвоить. Но все это определялось заранее. Я люблю использовать по-настоящему широкие стопы. Иметь в рынке хотя бы какой-то стоп необходимо, просто на крайний случай. Но с широкими стопами проще подстраивать риски, когда позиция уже открыта. По правде говоря. Многие рынки мы торговали вообще без стопов. Если размер твоих позиций по-настоящему велик, использование стопов сопряжено с определенными проблемами. Но мы всегда знали, где станет ясно, что мы ошиблись. Со временем количество сотрудников, работавших в моем офисе пристройки, выросло до пяти человек. Когда на рынках воцарялось затишье, мы отвлекались от своих экранов, чтобы понаблюдать за белками, крутящимися на птичьих кормушках. Огромные окна в сад располагались прямо над массивом наших неуклюжих ЛТ-мониторов. В зимнее время мы любовались огнем в камине, который горел днями напролет. С музыкой все тоже было в порядке. Майк снабдил нас с огромным запасом дисков с певицами типа Шон и Колвин, Сары Маклахан и Кэдди Лэнг. LBR Group росла, и я решила увеличить количество центров прибыли. У нас появилась сезонная спредовая программа, основанная на исследованиях сезонности Стива Мура. Для тайминга входов использовался индикатор Rate of Change с периодом 2. Кроме того... По ночам Боб Бюран торговал зарубежные рынки по системе пробоя волатильности. Мы делали деньги на JGB, но сливали их обратно на FTSE. А еще я завела себе второго ассистента. Мы были командой. Каждый из нас умел делать свою работу без лишних слов. Было немного странно проводить вместе так много времени, почти не общаясь. Я бы точно не справилась с ведением бизнеса, если бы не мой талантливый бизнес-менеджер. Мы познакомились с Лаурой, когда она приехала к нам в офис для проверки благонадежности. Крупные инвесторы регулярно отправляли своих агентов в офисы CTA, месяцами наблюдая за их торговлей в реальном времени. Никто не делает инвестиций такого уровня вслепую. На тот момент Лаура работала в 6800 Capital, фирме альтернативного инвестирования со своим фондом фондов. В итоге эта компания на много лет стала одним из моих крупнейших клиентов. Присоединившись к моей команде, Лаура продолжила работать из своего офиса в Мемфисе. Иметь отдельный бизнес-офис было очень удобно. Теперь все письма и телефонные звонки поступали туда, а не ко мне домой. Так что от работы нас отвлекали только две вещи. Звонки брокеров, сообщавших об исполнении ордеров, и белки, которых иногда приходилось снимать с птичьих кормушек. Раз в три месяца Лаура приезжала к нам в офис, чтобы ввести меня в курс дел. В управлении CTA было столько тонкостей. Однажды, после очередного долгого дня в офисе, мы отправились на фильм «Команда Америка». Кино оказалось вульгарным и чересчур гротескным, но все же уморительным. Помню, как в один из самых похабных моментов я заметила, как мой бизнес-менеджер Лаура изо всех сил сдерживает смех. Она была похожа на третьеклассницу, которая пытается не рассмеяться во время урока, из-за чего все становится в миллион раз смешнее. «Лаура, разрешаю тебе смеяться над фильмом!» Она удивленно на меня взглянула, а потом захихикала. Вскоре я отправилась в Теннессе, но не для того, чтобы повидаться с Лаурой. Несколькими месяцами ранее Стив Мур представил меня Роберту Спарксу. Фирма Спаркса, базировавшаяся под Мемфисом, была одним из основных игроков на поле скотоводства и сельскохозяйственной отрасли. Мне повезло повстречаться с отцом Роберта Уиллардом Спарксом, основателем Sparks Comeditis и совладельцем REFCO, одной из крупнейших пробфирм, торгующих на товарном рынке. Их подразделение сделало в LBR Group несколько крупных инвестиций. У нас в управлении находилось сразу несколько их счетов, так что Спаркс решил, что со мной стоит познакомиться и пригласил в свой офис в Мемфисе. Я хорошо запомнила эту поездку, потому что у меня была открыта позиция по облигациям, которая привела к крупному убытку, пока я летела в самолете. Всему виной был неожиданный выход экономического отчета с весьма радикальными данными. И, конечно, то, что я не оставила для своего переполненного домашнего офиса, на этот счет никаких инструкций. Судьба всегда выбирает для выбросов самое неудачное время. Даже не верится, что подобные вещи — чистая случайность. Какой бы ни была реальная причина, Это помогает мне никогда не забывать о скромности. Только представьте, вы вот-вот должны встретиться со своим крупнейшим клиентом, но облигации совершают против вас движение в два стандартных отклонения. Кажется, это был май 1995 года. Я не уверена, должно быть, мое подсознание подавляет травмирующие воспоминания. Возможность познакомиться с деятельностью компании уровня Спарксов выдается нечасто, так что мне пришлось взять в себя в руки и нацепить покерфейс, Хотя внешне я была спокойна. Живот у меня все же крутил. Каждое утро Уиллард проводил собрание, на котором присутствовало несколько экономистов, фундаментальных аналитиков и два синоптика. Все они делали прогноз на день. Это была настоящая информационная оргия. Один синоптик представлял американскую модель, другой — европейскую. Иногда модели конфликтовали между собой. Интересно, что в таком случае делали фундаментальные аналитики? Хотя, конечно, не мне задирать нос. Когда на облигациях случился выброс из толстого хвоста нормального распределения, мои технические модели оказались бесполезны. Похоже, что Спарксов не очень расстроила эта сделка, потому что они любезно предложили мне пожить в их таунхаусе на Каймановых островах, который был прекрасно оборудован для трейдинга. Там были и компьютеры, и все необходимые линии передачи данных. Фиаско со сделкой по облигациям заставило меня хорошенько задуматься. Я поняла, что мне не нравится быть боссом, мне нравится быть трейдером. На моей кухне было место только для одного повара, и этим поваром была я. Провести четкую границу иногда нелегко. Если 4 центра прибыли – это хорошо, то 5 разве не лучше? Чем больше стратегий, тем больше капитала мы можем принять в управление. Вот только это не так. Больше программ – значит больше позиций, а больше позиций – значит выше риски. Кроме того, мне не хотелось следить за чужой торговлей и чужими системами. Меня интересовал только мой собственный трейдинг. Я поняла, что взяла на себя слишком много. Вынужденная мультизадачность привела к тому, что я перестала получать удовольствие от торговли. В итоге я решила уволить всех, кроме Рика. Я подумала, что нас двоих будет достаточно. Сказать кому-то «пока» — это очень сложно. Особенно, если ты не хочешь никого обижать. Хотела бы я, чтобы все вокруг меня зарабатывали тонны денег и чтобы мы были одной большой и счастливой семьей, по которой я начала тосковать, когда выросла. Разделять бизнес и удовольствие очень нелегко, поэтому мне пришлось всех уволить. Это было ужасно неловко. Что делать, когда жизнь сбивает тебя с ног? Нужно заставить себя подняться обратно в очередной раз. Шаг первый. Взять несколько выходных, чтобы проветриться и восстановить объективность. Шаг второй. Дождаться появления сделки с 95-процентной вероятностью отработки. Шаг третий. Войти в рынок маленькой позиции. «Шаг четвёртый. Переход. Мортимер, мы снова в деле!» Помню, как смотрела открытый чемпионат Франции по теннису 1999 года. В финале Андре Агасси проиграл два сета подряд и почти что проиграл третий. Но ему все же удалось получить брейкпоинт. Сделав это... Он победоносно поднял кулак в воздух. Переход. Почувствуйте момент перемены импульса. Агасси все еще проигрывал, но атмосфера изменилась. Даже он это понял. Агасси выиграл третий, четвертый и пятый сет. Я всегда вспоминаю его настойчивость и целеустремленность когда мне приходится восстанавливаться после убытка. Такова жизнь трейдера. Просто переставляйте ноги одну за другой. Не оборачивайтесь. Нельзя смотреть назад. Дон Хенли